Глава семнадцатая. Дитя Грома. Если бы марсиане поставили себе целью истребление, то еще в понедельник они могли бы уничтожить все население Лондона, пока оно медленно расползалось по соседним деревням. Не только по дороге через Барнетт, но и по Эджуэрской, и по Бальгамской, и на восток от Саутхенда, и Шубернеса, и на юг от Темзы до самого Диля и Бродстерса. разливалась бурная людская волна если бы в то июньское утро кто-нибудь поднялся на воздушном шаре в сверкающую синеву неба над лондоном то все дороги ведущие на север и на восток из бесконечного лабиринта лондонских улиц показались бы с этой высоты совершенно чёрными так густ был поток беглецов И каждая точка этого потока несла в себе агонию ужаса и физических страданий. В предыдущей главе я нарочно привёл подробный рассказ моего брата о том, что происходило по дороге через Чиппинг-Барнетт, чтобы дать читателю ясное понятие о том, чем была эта толпа мечеющихся чёрных точек для тех, кто разделял их участь. Никогда ещё в истории мира не бывало такого скопления человеческих существ, связанных общим страданием. Легендарные полчища готов и гуннов, величайшие армии, какие когда-либо видела Азия, были бы каплей в этом море. Это не было какое-нибудь дисциплинированное шествие. Это было бегство охваченного паникой гигантского стада, беспорядочное, бесцельное и страшное. Бегство 6 миллионов народа, ни вооружённого и голодного, слепо стремящегося вперёд. Это было начало гибели цивилизации, истребление человеческого рода. Сидящий на воздушном шаре увидел бы перед собой раскинувшуюся сеть улиц, домов, церквей, садов и скверов, безлюдных, опустевших, как на огромной карте, юг, который был выморан чернилами. Как будто перо великана прогулялось по карте, замазав те места, где были Иллинг, Ричмонт и Уимбельдон. Количество этих черных пятен непрерывно росло. Расползалось вширь, растекалось струйками во все стороны, останавливалось на холмах и, найдя новое русло, быстро стекало по склону в долину совершенно так, как растекается по пропускной бумаге капля чернил. А позади у синих холмов... что высятся к югу от реки и шли сверкающие гиганты, распространяя спокойно и методично все дальше и дальше по земле свои ядовитые тучи, уничтожая их струями пара там, где они сделали свое дело и постепенно завладевая покоренной страной. Да, несомненно, они не столько имели в виду истребить человечество, сколько совершенно поработить его и подавить всякое сопротивление. Они взрывали все запасы пороха, попавшиеся им на пути, отрезали телеграфные сообщения и разрушали железные дороги. Они калечили человечество. По-видимому, они не очень спешили расширить поле своей деятельности, так как в тот день они не пошли дальше центральной части Лондона. Возможно, что значительная часть населения Лондона осталась дома в понедельник утром. Достоверно же то, что многие умерли, не выходя из дому. задушенная чёрным дымом. В полдень тем замежду лондонским мостом и Блэквеллем представляла поразительную картину. Вся река в этом месте была запружена пароходами и всевозможными судами, которые пришли забирать беглыхцев, привлечённые громадными суммами, предлагавшимися им. Многие, говорят, пытались добраться вплавь до этих судов и утонули, потому что их отталкивали бограми. Около часу дня между арками Блэкфрайерского моста показались разредевшие остатки облака чёрного дыма. Само собой разумеется, что это сейчас же вызвало страшную панику. На реке началось столпотворение, ожесточённая борьба и давка. Был момент, когда множество барж и мелких судов столпилось у северной арки Tower Bridge, и матроссам и грузчикам приходилось буквально сражаться с народом. оттовсюду корапкavшимся на суда. Люди спускались сверху даже по сваям моста. Когда часом позднее забашенными часами парламента показался марсианин и направился в брод по реке, то на всём протяжении пройденного им пути вплоть до Лаймгауза и выше плавали одни обломки погибших судов. О падении пятого цилиндра будет сказано ниже. Шестой упал в Вымльдоне. В то время, как мой брат караулил двух женщин, уснувших в шарабане, он видел, как вдали за холмами сверкнул зелёный огонь. Во вторник маленькая компания, всё ещё твёрдая в своём решении добраться до моря единственно параход, проехала к Кольчестеру через взволнованную, кишащую беглецами страну. Известие о том, что марсиане завладели Лондоном, подтверждалось. Их видели в Гайгете и даже, как говорили, в Низдене. Но брат не видел их до следующего дня. Рассыпавшись по окрестностям столицы, огромные толпы народа стали ощущать нужду в съестных припасах. И по мере того, как голод вступил в свои права, право собственности утрачивало своё значение. Фермерам приходилось с оружием в руках защищать свои скотные дворы, свои амбары и созревающий хлеб на корню. Большинство беглецов, как и мой брат, Двигалось на восток, и только немногие, пришедшие в отчаяние, возвращались в Лондон, чтобы добыть себе пищу. То были жители северных предместей, знавшие о чёрном дыме только понаслышке. Брату говорили, что в Бермингеме собралось больше половины членов парламента и что заготавливаются огромные запасы сильных взрывчатых веществ для автоматических мин, которые предполагалось заложить на всём протяжении Мидленда. Одновременно рассказывали, что Мидлендская железнодорожная компания заместила новыми людьми машинистов и кочегаров, разбежавшихся в первый день паники, и восстановила железнодорожное сообщение из Сент-Альбенса по северной линии, во избежание дальнейшего скопления народа в ближайших к Лондону графствах. В Чиппинг-Онгари были развешаны объявления, извещавшие, что в северных городах собраны большие запасы муки и в течение 24 часов будет произведена раздача хлеба окрестному голодающему населению. Это известие не повлияло на изменение плана бегства, составленного моим братом. Все трое продолжали весь день двигаться на восток и нигде не видели обещанной раздачи хлеба. Да, впрочем, и никто ее не видел. В ту ночь упала седьмая звезда на холме близ Примроза. Ее видела мисс Эльфинстон, державшая караул посменно с братом по ночам. В среду, переночевав на несжатом поле пшеницы, беглецы добрались до Чайлимсфорда. Здесь какая-то шайка из местных жителей, называвшая себя комитетом общественного питания, завладела их лошадкой как предметом продовольствия, не дав им в обмен ничего, кроме обещания выдать на другой день их долю при дележке. Здесь ходили слухи, что марсиане уже в эпинге, и что пороховой завод Вальдгемского аббатства разрушен после бесплодной попытки взорвать на воздух одного из марсиан. Люди взбирались на колокольни, чтобы выследить приближение марсиан. Мой брат предпочёл, к счастью, как потом оказалось, продолжать путь к берегу моря, не дожидаясь раздачи пищи, хотя все трое были очень голодны. В полдень они прошли телингом, в котором было до странности пусто и тихо. Они не встретили ни души, кроме двух-трёх мародёров, шнырявших по домам в поисках свисного. За пилгом они вдруг увидели море и на нём удивительное разнообразие флотилий всех видов. После того, как судам нельзя было больше подниматься вверх по Темизе, они подошли к Кастиксскому берегу, к Гарвичу, Олтану и Кектану, а потом к Фульнсу и Шугеру, чтобы забрать оттуда пассажиров. Они расположились на взомье огромным серпом, конец которого терялся в тумане у самого Неза. У берега толпились рыболовные суда: английские, шотландские, французские, голландские, шведские, паровые баркасы с тензы, яхты и электромоторные лодки. За ними виднелись суда более крупного калибра: целая масса грязных грузовых судов, угольные баржи, нарядные купеческие корабли, пассажирские пароходы и большие океанские суда. видот один старый белый транспорт и также небольшие белые и серые линейные пароходы из Саутгемптона и Гамбурга и вся линия синевшего вдали берега за блокоатором почти до самого Мальдена кишела лодками перевозившими пассажиров на суда приблизительно милях в двух от берега стоял броненосец сидящий так глубоко в воде что братон показался затонувшим это был монитор гдет огромный единственное военное судно из всех бывших в виду но дальше над зеркальной поверхностью моря день был очень тихий тянулись змейки чёрного дыма указывающие на близкое присутствие ламаншской эскадры во время нападения марсиан на стояла растянутая линия вдоль устья темзы под парами готовая к бою но бессильная остановить врага При виде моря мисс Трассельфинстон, несмотря на все уговоры её заловки, обуял панический страх. Она никогда не выезжала из Англии и предпочитала скорее умереть, чем ехать в чужую страну, где у неё не было друзей. Бедная женщина, кажется, воображала, что французы имеют большое сходство с марсианами. За 2 дня скитаний она остановилась в всё истеричнее, и настроение её заметно падало. Ей хотелось вернуться в Стэнмор, где все было благополучно и где им, по ее мнению, не могло грозить никакой беды. В Стэнморе они найдут Джорджа. Только с величайшим трудом им удалось привезти ее на берег, где брату посчастливилось привлечь внимание колесного парохода, выходившего из устья Темзы. С парохода послали лодку, и они сговорились на 36 фунтах за троих. Пароход, как говорили матросы, шел Востенд. Было около двух часов дня, когда брат и его спутницы, уплатив вперед деньги за проезд, очутились целыми и невредимыми на борту парохода. Еды там было достаточно, хотя и за баснословную цену, и все трое хорошо пообедали, примостившись на палубе. На пароходе было уже около 40 пассажиров, из которых некоторые отдали свои последние деньги за проезд, но капитан не торопился уходить. Они простояли на якоре у блокадотера до 5 часов вечера, принимая всё новых и новых пассажиров, пока наконец палуба до того переполнилась, что становилось страшно за пароход. Они простояли бы, вероятно, и дольше, если бы не полба из пушек, которая стала доноситься с юга. Как бы в ответ на эту полбу, стоявший на взморье броненосец выпалил из маленькой пушки и поднял свой флаг. Столб дыма взвился из его трубы. Некоторые пассажиры полагали, что грохот стрельбы доносится из шубь Орнесса, но это оказалось неверно, так как выстрелы становились все громче. Одновременно вдали, на юго-востоке, над морем показались клубы черного дыма и вслед за тем из воды выросли мачты и трубы трех броненосцев. Но внимание моего брата было сейчас же опять отвлечено от далекой пальбой на юге. Ему... казалось, что сквозь серую пелену тумана вдали он различает облако дыма. Маленький пароходик уже начал выбираться из полукруга собравшейся флотилии, хлопая лопастями колёс по воде. Плоский берег Сакса уже стал заволакиваться синеватой дымкой, как вдруг вдали, со стороны фульнеса, показался марсианин, казавшийся маленькой, чуть видной точкой на таком расстоянии. Капитан, стоявший на мостике, стал громко ругаться с перепугу, проклиная себя за промедление, и колёса парохода зачистили так, как будто заразившись его страхом. Все пассажиры до последнего человека взобрались, кто на скамейке, кто на борт, и в ужасе смотрели на далёкую стройную фигуру, казавшуюся по мере приближения выше деревьев и колоколен церквей и замечательно удачно подражавшую человеческому шагу. Это был первый марсианин, которого увидел мой брат. Скорее измученный, чем испуганный, он наблюдал за титаном, как тот уверенный и решительно вошёл в воду и зашагал к судам. Но вот за дюнами показался второй, и ещё дальше, на сверкающей гладию болота, висевшего, казалось, между небом и землёй, глубоко уходя ногами в тенестый грунт, появился и третий марсианин. Все трое направились к морю как будто за тем, чтобы отрезать путь к бегству бесчисленным судам, стоявшим между Фульнесом и Незом. Как ни пыхтело, как ни напрягалась машина парохода, как ни вертелись его колеса, вздымая облака пены, он удалялся с ужасающей медленностью от этих зловещих фигур. Взглянув на северо-запад, брат увидел... Что гигантский полукруг судов уже стал редеть перед надвигающимся ужасом. Одно судно торопилось обойти другое, заворачивая в море и нарушая правильность полукруга. Пароходы свистели и выпускали столбы пара. Все паруса были подняты, по всем направлениям шныряли баркасы. Брат был так поглощён видом этой картины, с мыслью о надвигающейся опасности, что совершенно не интересовался тем, что делается в море. Крутой поворот парохода который он сделал, чтобы избежать столкновения, сбросил брата со стула, на котором он стоял. В то же время он услышал радостные возгласы, топот ног и крики ура. Откуда-то издали слабо донеслось ответное ура. Проходно кренился, и брат упал плашмя на руки. Он вскочил и посмотрел на Штирберта. Не дальше, как в стоярдах от их беспомощно нырявшего в волнах суденышка, он увидел железную гигантскую массу, летевшую на всех парах мимо них. Она неслась прямо к берегу, прорезывая воду, как плугом, и разбрасывая в обе стороны целые горы пены. Под напором этих волн пароходик то чуть не выскакивал из воды, нелепо хлопая своими лопастями в воздухе, то скатывался вниз и погружался в воду, выше ватерлинии. Брата на мика слепило целым водопадом брызг. Когда он снова мог увидеть, железное чудовище уже пронеслось мимо и быстро приближалось к берегу. Видна была только его внушительная, закованная в броню, надводная часть и две трубы, изрыгавшие тучи дыма и огненных искр. Это был торпедный монитор деть огром, который со стремительной быстротой спешил на помощь угрожаемой флотилии. Крепко уцепившись за борт, Брат с трудом удерживался на ногах на качающейся палубе. И во взгляд, минуя мчавшегося к берегу левиафана, перенёсся дальше, в сторону марсиан. Все трое были теперь вместе. Они стояли так далеко в море, что их треножники были почти под водой. наполовину погружённые в воду и на далёком расстоянии, они казались совсем не такими страшными, как летевшее на них огромное железное чудовище. келеватере, который во так беспомощно болтался по расход. Казалось, что марсиане с удивлением разглядывали нового врага. Быть может, этот закованный в сталь великан представлялся им достойным противником. Монитор не сделал ни одного выстрела, он только нёсся на них полным ходом. И, возможно, что именно потому, что он не стрелял, ему удалось подойти к ним так близко. Они не знали, что с ним им делать. Один лишь выстрел со его стороны, и они пустили бы его к дну своими тепловыми лучами. Дитя грома нёсся с такой быстротой, что через минуту он был уже на полдороге между параходом и марсианами, и его громадный чёрный корпус, резко выделявшийся на постепенно отступавшей горизонтальной линии эссексского берега, продолжал быстро уменьшаться. Но вот передний марсианин направил на него свою трубку и выпустил снаряд с чёрным газом. Снаряд скользнул по бокборту, разбился и выбросил кверху широкую чернильную струю, которая поползла в открытое море, быстро развёртываясь клубами чёрного дыма. Но монитор был уже далеко. Наблюдавшим его пассажирам парохода, глубоко сидявшего в воде, до да к тому же принуждённым смотреть прямо против солнца, казалось даже что он уже возле марсиан. Они видели, как три марсианина разделились и стали отступать к берегу. Один из них приподнял свою камеру с тепловым лучом. Он держал её несколько наискось по направлению к монитору. И тотчас же столб пара взвился из воды, как только её коснулся тепловой луч. Он прошёл сквозь стальную обшивку монитора, как раскалённый добела железный прут сквозь бумагу. Огненная вспышка пронзила стоявший над водой столб пара. Марсианин дрогнул и зашатался. В следующий момент он тяжело грохнулся, и в воздухе закружилась огромная масса воды и клубы пара. С монитора гремели орудия, посылая залп за залпом. Один снаряд, упал рядом с пароходом, отлетел рикошетом в сторону других судов, державших курс на север, и разнёс в щепки рыбацкое судно. Но на это никто не обратил внимания. При виде упавшего марсянина, устоявшего на мостике капитана вырвался бессвязный, пронзительный крик. И все столпившиеся на корме пассажиры подхватили его. И вдруг раздался другой крик. Из белого водоворота пара и кипящей воды вынырнула продолживатая чёрная масса и продолжала стремительно нестись вперёд. Пламя поднималось из средней части его корпуса, а из вентиляторов и труб вырывался огонь. Монитор был ещё жив. Штурвал, по-видимому, остался неповреждённым, и машина работала. Он приближался как раз ко второму марсианину и был в каких-нибудь таярдах от него, когда на сцену выступил второй тепловой луч. При оглушительном треске и ярких вспышках огня палуба монитора вместе с трубами взлетела на воздух. Взрыв был так силён, что марсианин покачнулся. Ещё минута, и пылающие обломки в своём стремительном движении налетели на него и смяли как карточный домик. "Брат!" вскрикнул от восторга. Затем всё скрылось в кипящем котле. "Два!" торжествующе закричал капитан. Все кричали и ликовали. Весь пароход от носа до кормы дрожал от диких криков радости. Ближайшие суда подхватывали их одно за другим, пока они не пронеслись по всей длинной веренице судов, двигающихся в открытом море. Пар висел над водой ещё несколько минут, совершенно скрывая третьего марсианина и берег. А в течение этого времени пароход энергично работал своими колёсами, уходя всё дальше от места боя. И когда наконец пар рассеялся, от берега поползло облако чёрного дыма. И невозможно было рассмотреть, осталось ли что-нибудь от монитора. Третьего марсианина тоже не было видно. Но зато совсем близко показались броненосцы, и скоро параход оставил их за собою. Маленький параход потихоньку уходил в открытое море, и чёрные силуэты броненосцев всё дальше отступали к берегу, скрытому за завесой тумана. Флакиле и беглецов заметно таяло. Исчезая за горизонтом на северо-востоке. Между пароходами и броненосцами плавало несколько парусных лодок. Но вот, немного не доходя, оседающей стены пара, броненосцы неожиданно повернули на север, потом вдруг круто изменили курс и стали держаться на юг, постепенно расплавляясь в сгущающихся сумерках. Линия берега становилась всё туманнее и наконец слилась с низкими облаками вокруг заходящего солнца. И вдруг из золотистой мглы и заката стали доноситься пушечные выстрелы и задвигались черные тени. На пароходе все пассажиры бросились к бортам и стали напряженно всматриваться. Но в золотистом зареве, слепившем глаза, ничего нельзя было различить. Над берегом ползли густые клубы черного дыма и застилали лик солнца. Пароход шел все дальше и дальше, а минуты тянулись бесконечно, в томительной неизвестности. Солнце село в облаках, небо вспыхнуло и снова потемнело, загорелась первая звезда. Сумерки сгустились, как вдруг капитан вскрикнул и показал рукой вверх. Брат напряг всю силу своего зрения, и с серой мглистой дали взвелось к небу что-то плоское, широкое и очень большое. Пронеслось по кривой линии над облаками в западной стороне неба. освещённый отблеском заката описала широкую дугу и постепенно уменьшаясь, стала опускаться и скрылась наконец в таинственной мгле серой ночи. И как только оно пролетело, на землю спустилась тьма. Часть вторая. Земля под властью марсиан. Глава 1. В западне. В первой части, описывая переживания моего брата, я удалился в сторону от моих собственных приключений. Во время событий, рассказанных мной в двух последних главах, я и викарий находились в пустом доме в Калифорнии, куда мы спрятались, чтобы спастись от чёрного дыма. С этого места я и буду теперь продолжать. Весь вечер воскресенья и весь следующий день День лондонской паники. Мы просидели в этом доме, отрезанные от остального мира. Оба эти безотрадные дня мы провели в мучительном бездействии и томительном ожидании. Моя душа была полна тревоги за жену. Я представлял её себе в Лиссэрхеде среди опасностей, в смертельном страхе, уже оплакивающей меня как мёртвого. Я метался по комнатам пустого дома и громко стонал при мысли, что я оторван от неё. Рисуя в своем воображении картины того, что могло случиться с нею без меня. Правда, я знал, что мой кузин был не трус и что он стал бы мужественно защищать мою жену, если бы ей грозило что-нибудь. Но он не был из числа тех людей, которые сразу умеют оценить и предотвратить опасность. А теперь нужна была именно предусмотрительность, а не храбрость. Одно, что меня успокаивало немного — Это была надежда, что марсиане двигаются на Лондон, то есть в противоположную сторону от Лиссэрхада. Такие неопределённые страхи очень расстраивают нервы человека и делают его раздражительным. Меня выводили из себя нескончаемые причитания Викария, а его эгоистическое отчаяние утомило меня. После нескольких бесплодных попыток успокоить его, я наконец махнул на него рукой и удалился в другую комнату, по-видимому, детскую классную. Так как там были глобусы, учебные книги и тетради, а когда через некоторое время он тоже явился туда, я убежал от него на чердак, в какую-то кладовую и заперся там, чтобы остаться одному со своей грызущей тоской. Весь этот день и всё утро следующего дня чёрный дым держал нас в плену. В воскресенье вечером в соседнем с нами доме появились признаки жизни. В одном из окон промелькнуло чьё-то лицо, двигался свет, А позднее послышался стук в двери. Но я не знаю, что это были за люди и что с ними стало. На следующий день мы уже никого больше не видели. Всё утро понедельника чёрный дым медленно полз к реке, подбираясь к нам всё ближе и ближе, и наконец потянулся вдоль дороги за нашим домом. Около полудня вдали показался марсианин, быстро шагавший по полям. Он уничтожал чёрный дым струями горячего пара. который шипел, прикасаясь к стенам, и в окна хлопали стекла, когда он на них попадал. А викарию даже обварило руку, когда он спасался от него в заднюю комнату. После того мы осторожно пробрались в передние комнаты, еще мокрые от осевшего пара, и выглянули в окно. Вся местность к северу от нас имела такой вид, как будто по ней прошел черный ураган. Взглянув в сторону реки, мы с удивлением заметили, что почерневшие, словно обгоревшие луга отливают почему-то красным цветом. Долгое время мы не могли выяснить себе, улучшила ли эта перемена наше положение. Мы поняли только, что чёрного дыма нам теперь бояться нечего. Но позднее я сообразил, что наш плен кончился и что мы можем продолжать наше бегство. И как только я это понял, Ко мне вернулась способность и желание действовать. Но викарий был как будто в каком-то оцепенении, и его нельзя было убедить никакими доводами. Мы ведь здесь в безопасности, повторял он. В абсолютной безопасности. Я решила оставить его одного. Если бы я это сделал. Омудрённым опытом моего недавнего странствования с артиллеристом, я позаботился запастись в дорогу питьём и едой. Кроме того, я захватил деревянное масло и полотно для привязок, так как мои ожоги на руках всё ещё не прошли, а также взял шляпу и фланелевую рубашку, которую я нашёл в одной из спален. Когда Викарий сообразил, что я собираюсь идти один, что я вполне примирился с мыслью быть одному, он вдруг тоже начал собираться и решил сопроводить меня. И так как снаружи всё было спокойно, то около 5 часов вечера, как я полагаю, Мы вышли на почерневшую дорогу в сторону Сенберри. В Сенберри по дороге лежали трупы людей и лошадей в неестественных позах, а также опрокинутые повозки и сундуки, покрытые толстым слоем чёрной пыли. Эти слои пепла, лежавшие на всём, напомнили мне, что я читала о разрушении Помпеи. Без дальнейших приключений добрались мы до Гемптон-корта, находясь всё-таки под гнетущим впечатлением страшных картин, которые мы видели. В Гэптон-корте глаза наши немного отдохнули на клочке свежей зелени, которую пощадил пронесшийся удушающий вихрь. Мы прошли весь буш и парк и видели оленей, гуляющих на свободе под каштанами. А вдали несколько мужчин и женщин, быстро идущих в сторону Гэптона. Это были первые люди, которых мы видели. Итак, мы дошли до Твикингама. За дорогой Угама и Петергама все еще горели леса. Тивикингам уцелел. Ни чёрный дым, ни тепловой луч не коснулись его. Здесь мы уже встретили довольно много народа, но никто не мог сообщить нам ничего нового. Все они, в большинстве случаев, находились в таком же положении, как и мы. И также, как и мы, решили использовать временное затишье, чтобы бежать дальше. У меня создалось такое впечатление, что во многих домах прятались люди, настолько напуганные, что у них не хватало духу бежать. Здесь тоже по всей дороге были следы панического бегства. Мне живо припоминаются три велосипеда, лежавшие кучей один на другом и совершенно исковерканные колёсами проезжавших экипажей. Около половины девятого мы подошли к Кречменскому мосту. Само собой разумеется, что мы постарались пройти его как можно скорее, чтобы не быть долго на виду. Но всё же я успел заметить что на расстоянии нескольких футов от меня на поверхности реки плавали огромные массы чего-то красного. У меня не было времени рассмотреть, что это такое, и объяснение, которое я дал этому, было тогда гораздо страшнее действительности. На сурейском берегу мы снова увидели чёрную пыль, которая была когда-то чёрным дымом, а также трупы, целую груду их у входа на вокзал, но марсиан мы так и не видели почти до самого Барнса. В потемневшей доли мы увидели группу из трех человек, бежавших по боковой дороге к реке. Но за исключением этой встречи кругом никого не было видно. Впереди на покатой возвышенности ярким пламенем горел Ричмонд, но вокруг города не было никаких следов черного дыма. Вдруг, когда мы уже подходили к Кью, нам навстречу попались бежавшие люди, а в каких-нибудь стоярдах от нас, над крышами домов, Показалась верхняя часть боевой машины марсиан. Мы замерли от ужаса. Ведь стоило только марсианам взглянуть вниз, и мы погибли бы безвозвратно. На нас напал такой ужас, что мы не решились идти дальше и, свернув с дороги, спрятались в сарае, в каком-то саду. Тихонько ворча про себя, Викарий забился в угол и решительно отказывался двигаться с места. Но мысль добраться до Лиссархеда крепко засела у меня в голове. Она не давала мне покоя, и, как только начало смеркаться, я решил идти дальше. Я начал пробираться сначала через кустарник, а потом через проход, огибавший какой-то большой барский дом, и вышел на дорогу к Кью. Викария я оставил в сарае, но вскоре услышал, что он торопливо догоняет меня. Пускаться в это второе путешествие было величайшей глупостью с моей стороны, так как было ясно, что марсиане совсем близко около нас. Едва только успел Викарий поравняться со мною, как вдали, за лугами, мы увидели опять боевую машину марсиан, ту ли самую, которую мы видели перед тем или другую, не знаю. 4 или 5 маленьких чёрных фигурок бежали перед марсианином через серовато-зелёную площадь поля, и я сразу понял, что он их преследует. В 3 шага он был среди них, и они бросились в рассыпную. Он не пользовался тепловым лучом, чтобы уничтожить их, но хватал их одного за другим и бросал, как мне показалось, в большой металлический ящик, висевший у него за спиной, точно корзина с инструментами у рабочего. Здесь впервые я убедился, что марсиане имели в виду не только истребление побеждённого человечества, но преследовали и другие цели. На мгновение мы окаменели от ужаса, Потом повернулись и вбежали через ворота в какой-то сад, обнесённый стеной. Мы спрятались в канаву, очень к счастью оказавшуюся поблизости, в которую мы скорее упали, чем спустились. Мы пролежали там, пока в небе не зажглись звёзды. Еле рискуя перекинуться словом, да и то тихим шёпотом. Было, я думаю, около 11 часов ночи, когда мы наконец набрались храбрости, чтобы снова двинуться в путь. Но теперь мы уже не отваживались идти по дороге, а пробирались ползком вдоль изгороди и под прикрытием деревьев, зорко всматриваясь в темноту. Викарий с правой, а я с левой стороны. Не покажется ли где-нибудь марсиане, которые, как нам казалось, ходили вокруг нас? В одном месте мы наткнулись на довольно большую площадь, выжженную, почерневшую и покрытую еще не совсем остывшей золой. Здесь было много страшных изродованных человеческих трупов, у которых совершенно обгорели туловище и голова, а ноги и сапоги у большинства были целы. Дальше лежали трупы лошадей, а в футах в 50 от них осколки разрвавшихся пушек и лафетов. Местечко Шин, по-видимому, не пострадало, но и там всё было мертво и пусто. Трупов мы не видели, но ночь была так темна, что невозможно было рассмотреть Что делается в боковых улицах местечка? В шине мой спутник стал вдруг жаловаться на слабости, на жажду, и мы решили постараться проникнуть в какой-нибудь дом. Первый дом, в который мы вошли, не без затруднений через окно, была маленькая дача, стоявшая отдельно от других. Но в целом в доме мы не нашли ничего съестного, кроме заплесневелого сыру. Но зато там оказалась вода, годная для питья. который мы утолили нашу жажду, и я захватил ещё топор, который мог нам пригодиться, чтобы проникнуть в следующий дом. Через некоторое время мы подошли к тому месту, где улица сворачивает к мордлыку. Здесь, в саду, обнесённом оградой, стоял белый дом. В кладовой этого дома мы нашли провизию: два каравая хлеба, большой кусок сырой говядины и пол окорока ветчины. Я по тому привожу такой подробный список найденных припасов, что нам пришлось существовать ими в ближайшие две недели. На полке стояло несколько бутылок пива, а также два мешка зеленых бобов и несколько пучков завядшего салата. Над кладовой находилось нечто вроде умывальной комнаты, в углу которой лежали дрова, а в шкафу с посудой мы нашли около полудюжины бутылок бургонского, консервы лассасина и супа и две жестянки галет. Мы попали в кухню, и в темноте, так как мы не рисковали зажечь свет, Поели хлеба с ветчиной и выпили бутылку пива. Но этот раз викарий, как это ни странно, всё торопил меня идти дальше и не задерживаться здесь. Я же уговаривал его подкрепиться пищи на дорогу, но тут и случилось то происшествие, благодаря которому мы попали в западню. Ещё нет 12 часов, начал я, но не успел я договорить, как нас вдруг ослепило ярко-зелёной молнией, и все предметы бывшей в кухне, как будто выскочили из темноты и сейчас же снова скрылись. Затем последовал страшный толчок, которого я никогда не испытывал ещё ни до того, ни после того, непосредственно затем, так что это казалось почти одновременно, за спиной у меня раздался оглушительный удар. Послышался звон падающих стёкол, с грохотом посыпались кирпичи. Из потолка прямо нам на голову упала штукатурка и разлетелась на тысячу кусков. Меня отбросило на пол. Я ударился головой о печку и лишился чувств. Викарий мне говорил потом, что я был долгое время без сознания. Когда я наконец пришёл в себя, то увидел своего спутника, который стоял надо мною и брызгал мне в лицо водой. Позднее я рассмотрел, что всё лицо его было залито кровью от ран на лбу. В некоторое время я не мог сообразить, что случилось. Наконец, мало-помалу я припомнил всё, да и боль в виске давала себя чувствовать. "Ну что, лучше вам теперь?" спрашивал шёпотом викарий. Я приподнялся и сел. "Не шевелитесь", сказал он. Пол усеян осколками посуды, упавшей из этого шкафа. Вы не можете двинуться, не произведя шума. А они, кажется, тут, за стеной. Мы сидели так тихо, что было слышно наше дыхание. Кругом была мёртвая тишина. Только раз где-то около нас скатилась на пол штукатурка или обломок кирпича с довольно сильным шумом. Снаружи, совсем близко, доносился непрерывный звон металла. Слышите? шипнул мне викарий. Да, сказал я. Но что это такое? Там марсианин, ответил викарий. Я снова прислушался. Это не было похоже на тепловой луч, сказал я. На минуту у меня мелькнуло подозрение, что на наш дом налетела их боевая машина, как это случилось с церковной колокольней в Шеппертоне. Наше положение было так необычайно и так непонятно, что мы 3 или 4 часа до рассвета просидели, не двигаясь, боясь что-нибудь предпринимать. Но вот забрезжил свет, не через окно, а через треугольное отверстие, образовавшееся между балкой потолка и стеной, из которой вылетел кусок кирпича. Первый раз при сером свете начавшегося утра мы могли рассмотреть внутренность кухни. Окно было доверху завалено землёй, лежавшей на столе, около которого мы сидели, и на полу у наших ног. Землёй, очевидно, завалило весь дом. По верхнего косяка окна торчала вывороченная водосточная труба. Пол был усеян обломками всякого рода. Пролом образовался во внутренней кухонной стене, и, так как оттуда проходил дневной свет, то было ясно, что большая часть дома обвалилась. Резким контрастом в этой картине разрушения выделялись хорошенький шкафчик, выкрашенный модной, бледно-зеленой краской и уставленной медной и жестяной посудой, белые с голубым обои под израстцы и картины, развешанные по стенам. Когда рассвело, мы сквозь трещину в стене увидели треножник марсианина, стоявшего, как я предполагал, на часах у еще не остывшего цилиндра. Увидев эту фигуру, Мы со всей осторожностью, на которую только были способны, перебрались с полском из полутёмной кухни в тёмную комнату. Совершенно неожиданно в моей голове промелькнула догадка, объяснявшая ночное происшествие. Пятый цилиндр, прошептал я. Пятый из наряд с Марса, попавший в этот дом и похоронивший нас под его развалинами. Я слышал, как викарий тихонько заплакал про себя, бормоча что-то непонятное. Не считая этих тихих всхлипываний в комнате, в которой мы лежали, была мёртвая тишина. Я, по крайней мере, едва смел дышать и не сводил глаз со светлой полосы, пробивавшейся из-под кухонной двери. Предо мною из темноты выделялось бледным овальным пятном лицо викария его и его воротник-манжеты. Снаружи, за стеной, послышался стук, как будто кто-то стучал молотком по металлу, и потом оглушительный вой. После этого всё снова стихло, и потом опять послышался свист, похожий на свист машины. Все эти загадочные звуки продолжались почти без перерыва всё время, и казалось, что количество их всё росло, и шум усиливался. Теперь стали раздаваться тяжёлые размеренные удары, от которых задрожали пол и стены. От сотрясения в шкафчике зазвенела и запрыгала посуда. Это продолжалось довольно долго. Наконец, светлая полоса над дверью вдруг пропала, и наступил полный мрак. Много часов просидели мы таким образом, боясь обменяться словом, скорчившись и дрожа, пока наконец наше утомлённое внимание не ослабело и не сменилось сном. Когда я проснулся, я почувствовал, что мне страшно хочется есть. Я думаю, что мы проспали большую часть дня. Мой голод так настоятельно требовал удовлетворения, что я решился действовать. Я сказал викарию, что пойду разыскивать себе еду, и стал ощипью пробираться в кладовую. Он ничего не ответил мне, но когда услышал, что я ем, очнулся от своего оцепенения и пополз ко мне.